Часть восьмая. Возрасты этноса, где описана схема развития этнических целостностей и объяснено, почему вечность им противопоказана. Глава 30. Способ научного поиска. Время и история. История – это изучение процессов, протекающих во времени – Но что такое время, не знает никто. В этом нет ничего удивительного. Вероятно, рыбы не знают, что такое вода, потому что им не с чем ее сравнить. А когда они попадают на воздух, то у них не остается времени, чтобы воспользоваться сравнением воздуха с водой. Вернадский определил смерть как разделение пространства и времени, ибо, по его мнению, костное вещество вневременно. Сноска. вернадский Химическое строение Земли и ее окружение. Москва. 1965 год. Параграф 135. Конец сноски. Видимо, он прав, но историки имеют дело только с процессами умирания, при которых сущее становится прошлым. А реально ли прошлое? В этом вопросе единства мнений у современных ученых нет. Рассмотрим подробнее некоторые мнения, уже упоминавшиеся нами. Существует и весьма распространена точка зрения, согласно которой прошлого вовсе нет. Джованни Джантиле пишет. В прошлые времена люди рождались, думали и трудились, но все они мертвы, подобно цветам, красотой которых они наслаждались, или листьям, которые зеленели у них на глазах весной и желтея осыпались осенью. Память о них живет, но мир воспоминаний, подобно миру фантазии, есть ничто, и воспоминания не лучше, чем мечта. Историк знает, что жизнь и значение прошлых фактов не могут быть открыты в хартиях, надписях или любых действительных останках прошлого, их источники в собственной личности историка. Сноска. Здесь и далее высказывания идеалистических философов Запада приводятся по книге «Философский идеализм и кризис буржуазной мысли» под редакцией Кона. «Москва, 1959 год», страница 155-я. Далее отсылки к этой книге даются в тексте. Конец с Носким. Согласиться с этим невозможно, но по спорить. Есть и другие авторы, писавшие на эту тему. Еще более категоричны дельтей Гардинер и Рассел. Все они фактически отрицают историю, утверждая, что ее выводы недостоверны, так как историки неизбежно субъективны, а потому не могут быть беспристрастны. Первичный элемент исторического мира это переживание, в котором субъект находится в активном жизненном взаимодействии со своей средой, писал Дильтей, страница сто двенадцатая. «Не существует абсолютных реальных причин, которые ждут, чтобы их открыли историки, пишущие на различных уровнях и с различных расстояний, с разными целями и интересами, в разных контекстах и с различных точек зрения», утверждал Гардинер, страница 192 «Ценность истории в том, что она дает знания о человеческих существах, находящихся в обстоятельствах, чрезвычайно отличных от наших собственных. Не строго аналитическое научное знание, но нечто вроде того знания, какое любитель собак имеет о своей собаке», — заявил Рассел. Страница 176. Думается, что материал для столь пессимистических выводов перечисленным мыслителям дали современные историки, те самые, которых удачно описал Анатоль Франц. Да разве мы пишем историю? Разве мы пытаемся извлечь из какого-нибудь текста документа хоть малую крупицу жизни или истины? Мы просто-напросто издаем тексты, мы придерживаемся буквы. Мысль не существует. Остров пингвинов. Защищать эту позицию не хочется, а ведь, по сути дела, спор идет именно по поводу нее. Так внесем необходимую ясность. Спор, если бы он был начат, был бы основан на филологическом недоразумении. Историей ныне называют целый ряд занятий, хотя и связанных друг с другом, но весьма различных. Первое. Публикация и перевод древних источников. Занятие необходимое, но дающее только сырье. Второе. Историческая критика, отсеивающая сознательную иногда неосознанную ложь древних авторов. Получение полуфабриката. Третье. Сопоставление добытого материала с накопленным ранее. Это уже продукт, но еще не предмет потребления. Четвертое. Интерпретация данных в плане поставленной проблемы. Пятое. Постановка новых проблем, выходящих на стык наук. Перечисленные и многие другие близкие им философы огорчались по существу тем, что не получали из необработанного сырья сувенира на заказ без промежуточной обработки. Это действительно невозможно, но другого пути нет. И не будет. Правы философы в другом. Пройти этим путем может отнюдь не каждый. Самые на вид простенькие обобщения требуют такого душевного подъема и накала чувств, при котором мысль плавится и принимает новую форму, сначала поражающую, а потом убеждающую искреннего читателя. И дело не в том, при помощи какого хода мысли или подбора аргументов доказан тезис. Это кухня научного ремесла, знать которое, конечно, надо, но одного знания мало. Дело в том, почему иногда удается новый тезис найти и доказать. Это таинство психологии творчества, которое древние греки приписывали музе истории Клио. Эта муза подсказывает нам, что скепсис философов неоправдан что прошлое не личное переживание и не мечта. Ибо настоящее... Только момент, мгновенно становящийся прошлым. Будущего нет, ибо не совершены поступки, определяющие те или иные последствия, и неизвестно, будут ли они совершены. Грядущее можно рассчитать только статистически, с допуском, лишающим расчеты практической ценности. А прошлое существует, и все, что существует – прошлое, так как любое свершение тут же становится прошлым. Вот почему наука «История» изучает единственную реальность, существующую вне нас и помимо нас. А разговоры о недостоверности субъективного восприятия, обывательская болтовня, достоверность нужна всегда в определенных пределах, за которыми она становится бессмысленной. Вычислить расстояние от Москвы до Ленинграда с точностью до миллиметра невозможно и не нужно. Так же и в истории, но в ней есть своя специфика постановки проблемы. Целесообразно изучать не нюансы ощущений исторических персон, а процессы – социальные, этнические и культурогенные. При сборе первичных сведений степень точности мала, но при прослеживании долгоидущего процесса случайные ошибки взаимно компенсируются, благодаря чему можно получить описание, удовлетворяющее практической задаче, пониманию эпохи. И чем шире охват... Тем выше точность. При такой постановке дела нет смысла увеличивать количество мелочей сверх необходимого, потому что они создают кибернетические шумы, а принцип отбора данных подсказывается поставленной задачей. Установив, что этнос – феномен биофизический, что пассионарность – эффект энергии живого вещества биосферы, и что сознание, а равно и связанная с ним история культуры, играют роль руля, а не двигателя – Мы не решили поставленной задачи, а только наметили способ ее решения. Однако не будем спешить, а посмотрим, нет ли в современной нам науке аналогичной постановки проблемы. Есть. Ясперс предложил свое решение. Ознакомимся с ним. «В Западной Европе и только там» господствовала с V века, то есть от Августина до Гегеля, философская историческая концепция, которая рассматривала исторический процесс как единую линию, имеющую начало и конец, то есть имеющую свое смысловое завершение. Из этой концепции родились сначала религиозное осмысление истории как стремление к абсолюту, а потом – Атеистическая религия прогресса. Новейшим вариантом этой теории являются взгляды Ясперса. Ясперс выделяет из всей истории осевое время, когда между 800-200 годами до нашей эры Возникли параллельно в Китае, Индии, Персии, Палестине и Элладе духовные движения, сформировавшие тот тип человека, который якобы существует поныне. В Китае это Конфуции и Лао-цзы, в Индии – Упанишады и Буддизм, в Иране – Заратуштра, в Палестине – Пророки, в Элладе – Гомер и Великие Философы. Отсюда происходят все мировые религии и философские системы, а прочие народы, как и доосевые, не историчны и могут просветиться только у осевых народов и их продолжателей, ибо в осевое время произошло пробуждение духа и были поставлены последние вопросы бытия – о смертности конечности, трагической вине и смысле человеческого существования. А сивое время – это как бы корень всей последующей истории. Ясперс не объясняет, откуда и каким образом возник отмеченный им параллелизм в развитии независимых друг от друга культур – Ни вторжение кочевых ариев в Китай, Индию и Европу, ни социальные условия в этих странах не могут дать удовлетворительного решения. Вопрос о генезисе феномена остается открытым. Но факт возникновения в это время и в указанных регионах философской веры которая, по мысли Ясперса, обеспечивает подлинную связь между народами и культурами, не может быть подвергнута сомнению. Подлинная связь – это связь духовная, а не родовая, не природная, не социальная, и достигается она только перед лицом абсурдных ситуаций, последних вопросов, когда общение людей совершается на экзистенциональном уровне. Здесь мы остановимся, ибо философская часть учения экзистенциализма, рассуждения о настоящем и будущем и попытка пояснить смысл истории могут быть интересны только в том случае, если фундамент построения достаточно надежен. А это-то и кажется сомнительным. Прежде всего, уж очень широка эта ось. 600 лет. Это срок, куда можно втиснуть многое. Да и если сравнить срезы истории по 800 году до нашей эры и по 200 году до нашей эры, то видно, что за это время произошли грандиозные изменения с различными результатами для разных стран. Например, Китай объединен династией Хань, а Эллада и Персия завоеваны неисторичными варварами, македонинами и парфянами. Что-то тут не то. Дальше читаем внимательно. Автор сопоставляет завершение периода поступательного развития. Империю Цинь в Китае 221-202 годы до нашей эры. Царство Маудья в Индии римскую империю и эллинистические государства но в третьем веке до нашей эры царства диадохов в египте сирии македонии бактрии были отнюдь не могущественны а рим изнемогал во второй пунической войне царство маурья в индии распалось после смерти ашоки в 226 году до нашей эры не получается На Западе развал, а в Китае интеграция. Если же сопоставить Китай с эпохой августа, то хронологический допуск достигает 300 лет. Не много ли? Идею осевого времени как источника духовной жизни опровергает история Древней Америки, а ведь майя, Тольтеки и предшественники инков в Андах культура Тиуанако ничуть не уступали древним китайцам, индийцам, персам, иудеям и грекам. И уж совсем неверно, что Китай сдерживал натиск монголов-кочевников, а скорее наоборот. Можно найти и другие поводы для недоумений, но дело не в этом. Концепция Ясперса – наиболее обоснованная попытка понять историю как благодеяние, оказанное первобытным дикарям теми пятью народами, которые создали прорыв или скачок, как бы родились заново. Это оформление взглядов не только Августина, идеи которого послужили первоисточником всех ересей Средневековья, но даже древних иудейских мыслителей, создавших учение о своей богоизбранности. Исходя из учения об этногенезе, как о повсеместно возникающем процессе, согласиться с Ясперсом нельзя. Но одного несогласия мало – попробуем применить доказательства от противного. Но не путем академического разбора мелочей, в которых легко утонет любой спор, а методом наглядного обозрения исторической действительности на протяжении тысячелетия, следовавшего за осевым временем. Для начала скажем, что отмеченный Ясперсом параллелизм Развитие нескольких культур древности действительно имел место, но он не был ни единственным, ни столь плодотворным, чтобы выделить китайцев, индусов, иранцев, иудеев и греков в особую категорию людей. Сноска. По существу Ясперс Выделил факт, который он понял, как появление особой породы людей, обретших способность к интеллектуальному развитию, в отличие от прочих, которые остались на уровне полуживотных примитивов. Он уловил сходство акматических фаз этногенеза, но пренебрег историко-географическим разнообразием разных регионов. Комментарий... Льва Гумилева, конец сноски. И он затух, как и прочие пассионарные взрывы этногенеза. Таков наш контртезис. А теперь перейдем к изложению Онова. От исторической географии к этнической психологии. Так же, как вне этноса человеку плохо жить вне привычных ему природных условий, подогнанных предками под его потребности, нами были описаны механизм возникновения антропогенных ландшафтов и его связь с фазами этногенеза. Эта довольно жесткая связь также зависит от коллективного настроя этнической системы, образующей этноценоз, развитие которого сопряжено, как мы теперь знаем, с уровнем пассионарного напряжения, а также характером адаптации в ландшафте и наличием той или иной этнической доминанты. При таком подходе к сюжету исследования сама собой отпадает европоцентристская идея о преимуществе технической цивилизации над развитием другого типа. Действительно, почему считать земледельческие культуры Индии или охотничьей культуры эскимосов Канады менее совершенными, нежели способ жизни обитателей урбанистических агломераций? Неужели только потому, что последние привычны для большинства наших читателей? Однако, если мы оторвемся от обывательского субъективизма, то нам потребуется надежный критерий для сравнения этносов и суперэтнических культур, потому что они действительно не могут считаться вполне равноценными друг другу. Для этой цели следует снова обратиться к рассмотрению особенностей этногенетических процессов и, не ограничиваясь простым описанием, дать интерпретацию на базе открытой нами пассионарности, где фазы этногенеза и смена состояний антропогенных ландшафтов будут коррективами друг для друга. То, что разница этнопсихологических стереотипов определяется климатом, рельефом, флорой и фауной этнических месторазвитий, было известно задолго до Монтескье. Эти идеи фигурируют еще У арабских географов X-XIV веков, являясь фундаментом географического детерминизма, неверность их заключалась не в ложности, а в недостаточности объяснения наблюдаемых явлений. Географы этого направления не учитывали главного – динамики этнопсихологических складов, меняющихся в течение веков единообразно и закономерно. Объясним это на наглядных примерах из русской литературы и истории.